Силь помахала нам, когда мы отправились к подземелью с обещанной поддержкой Люи Айши. Они были так добры, что не просто выделили нам время в своих плотных графиках, но и вместо того, чтобы готовить свое снаряжение, купили броню и оружие в лавочках по пути к Вавилонской башне, чтобы сэкономить время. Вот так при поддержке двух авантюристов второго ранга наша временная группа почти мгновенно проскользнула в верхние этажи. Крик Айши рассек воздух с яростью, сравнимая только с яростью взмаха ее огромного оружия, Несколько адских гонщик пали от ее атаки. Мы шли по каменистым пещерам 14 этажа, а Иша была на своем месте, находясь на острие нашей формации, она почти мгновенно сметала любого монстра, возникающего на нашем пути. Она купила себе огромный двуручный меч перед тем, как мы пошли в подземелье. Он был острее и тяжелее ее обычного деревянного меча, но она все равно махала им будто перышком. Монстры не могли подобраться. Ее работа не раз вызывала комплименты со стороны нашего мечника Вильфа. После уничтожения семьи Иштор, Айша оказалась свободна, но она уже успела пройти обращение. Однажды я спросил ее, в какую семью она пошла, когда она навещала Харухима, но ответом было «это секрет». Она посмеялась и сменила тему. Конечно, её мог бы узнать из доступных публики записей в гильдии. «Госпожа Айша, вы достигли четвёртого уровня?» Так и есть, глаз-алмаз. Поддержка в расстояния от Лири совершенно не требовалась такой мощной боевой линии, поэтому ей оставалось только наблюдать, и она заметила признаки повышения уровня. Айша подтвердила подозрения моей помощницы, ничего не скрывая. Она перешла с третьего уровня на четвёртый, достигла новой высоты. Я, как и Лили, заметил, что ее движения стали гораздо быстрее, чем во время нашего сражения, но... Я не мог скрыть удивление, когда услышала о повышении уровня. Айша на миг бросила на меня взгляд, а спустя мгновение уже атаковала очередную стою монстров. Просто мне пришлось столкнуться с непростыми вещами. Чтобы себя закалить, я надолго спустилась в подземелье. Похоже, после нашей битвы в районе удовольствия она пережила не одно приключение. Еще будучи лидером берберок, она была на вершине третьего уровня. С той битвы прошел месяц, поэтому ее повышение уровня не так уж и неожиданно. Я ощутил это в которая дарила меня Айша. Она движется дальше. Комбинируя пинки с ударами меча, она сносила головы монстров одну с другой, она скользила через толпу монстров смертельной волной, оставляя на своем пути кучки пепла. Неплотно прилегающая к телу ткань ее открытого наряда порхала вместе с волосами амазонки, проносясь мимо брызг крови. Ни единая капля не оказалась на ней во время этого смертельного танца. А не Анейра, вот как! Это она! Лю прошептала титул Айши, не переставая держаться в нескольких шагах от нее. Почти одновременно с этим стена подземелья треснула за спиной амазонки. Я не успел даже сосчитать количество хлынувших из трещины монстров, которых Лю тут же принялась разрубать двумя короткими мечами. Ха! А ты ничего! Айша сдержанно похвалила Лю краем глаза наблюдая, как эльфийка расправляется со своей ордой монстров. «Ты тоже». Вместо покупки дорогого оружия Лю купила боевую одежду, напоминающую наряд путешественника. Вместе с ее обычным капюшоном этот наряд скрывал, кто она такая. Такая же одежда, как и в битве, могла привлечь к лю ненужное внимание, поэтому она выбрала неброские цвета. Её оружием были два коротких меча, которые она каждый раз брала с собой. Айша могла понять, кто перед ней, но ничего не сказала. Должно быть, она не придала этому значения и продолжила прорубаться сквозь волны монстров при поддержке воительницы в капюшоне с битвы. Разрушительная мощь передней линии нашей группы прорубала путь через подземелье. Мы с Вельфом, стоявшие в центре группы, оказались под ударом монстров, появившихся из коридора, мимо которого мы шли. Целая орда монстрокроликов Альмиражей. Вельф принял на себя первый удар, убив нескольких взмахом меча, я замешкался, оказавшись с ним рядом, и в меня полетело множество каменных тумагавков. Я успел отбить каждый из них своими клинками, кенджалом Гести и ушивакамару Нишике. Оказавшись без оружия, альмиражи поддались инстинктам и бросились на нас, выставив свои рогатые головы. Я проскользнул между несколькими атаками, отбил еще несколько, сбил с ног одного из монстров и направил в него удар. Мое тело замедлилось прежде, чем клинок достиг цели. Бал! Господин Бал! Что-то в моем отражении в его огромных красных глазах заставило меня замешкаться. Вообще-то я замер. Крики Вельфа и Лили прозвенели в моих ушах, красные зрачки Альмиража хищно округлились. Он изменил траекторию, прыгнув прямо мне в грудь. Удар пришёлся в центр тяжести, я тут же рухнул на землю. Чёрт! Я приземлился на спину. Альмиражи меня окружили. «Это плод!» Я попытался поднять клинок, который не успел бы блокировать все, как меня накрыл порыв ветра. Фигура в капюшоне мелькнула передо мной, четыре монстра пали от стальных разводов. Если точнее, они мгновенно обратились в пепел, их магические камни оказались рассечены. Спавшая мою жизнь тень также быстро расправилась с оставшимися монстрами. «Спасибо, Лю!» Вернувшись с передовой, Лю мгновенно разобралась со всеми врагами. Она протянула мне руку, которую я принял, поднимаясь на ноги. «Это было просто жалко! Какое разочарование было, Кранелл!» Разобравшись со своей порцией монстров, Эша подошла к нам с явным разочарованием на лице и огромным клинком, положенным тупой стороной на плечо. В конце концов, я авантюрист третьего уровня, монстры серединных этажей не должны быть для меня угрозой. Вот это разочарование! Её осуждающий взгляд будто говорил мне, ты же мужчина, который смог меня победить. Я ничего не могу ответить после такого позора. Господин Кронел, это на вас не похоже. Эллио взглянула на меня из-под капюшона. Что-то случилось. Тон ее голоса был мягким, будто она пыталась защитить мои чувства, а я не мог оторвать взгляд от пола. То, что я провел столько времени с Виеной, оказало на меня куда большее влияние, чем мне казалось. Что если другой монстр, с которым я столкнусь, начнет разговаривать, как это сделала она? Что если они способны мыслить и чувствовать, как и мы? Что если они могут плакать? С того момента, как мы спустились в подземелье, я почти не убивал монстров, это делали остальные. Раньше такого никогда не было. Вельф и Лили молча смотрели на меня, понимая, что означает выражение на моем лице. «Так дальше продолжаться не может». «Добром это не кончится». «Мне нужно переключиться. Я не имею права тратить время Люи Айши». Я повторял себе эти мысли снова и снова, сжимая кулаки. После того, как я извинился, наша группа двинулась вперед. И все же, я не могу выкинуть из головы лицо Виены и сомнения в моем сердце никак не заглушить. Группа Балла достигла 18 этажа. Большую часть работы выполнили Люи Айши, а также тот факт, что другие авантюристы убили босса на 17 этаже, Гляфа, поэтому путешествие вниз заняло всего около 3 часов. Время перешло за отметку полдень, о чем говорили кристаллы, светившиеся на потолке. Самые яркие из них имел форму растущего сверху вниз цветка, авантюристы расслабились, оказавшись на улочках Ревиры, поселение, построенного на каменистом острове посреди озера в западной части этажа. Как и всегда, в этом месте было немало авантюристов высокого класса, заглянувших сюда, чтобы отдохнуть и пополнить припасы. «Когда там парни вернутся?» «Откуда Лили знать? Парни — это парни. У них могут быть дела, о которых нам беспокоиться не следует». Аиша заговорила, проходя мимо тентов с оружием и предметами, выставленными на продажу среди кристаллов, растущих на земле и освещающих улочку. Она остановилась у одного из самых больших кристаллов, который напоминал колонну... Лили ответила ей, будто не подтягивая лямки своего огромного рюкзака. Взгляд Амазонки скользнул по закованному в броню авантюристу, проходившему мимо. Только Лили, Айша и Лю прогуливались по улочке. «Неплохо вы меня провели. Я бы и не подумала, что они оставят тебя с нами и уйдут». Белла и Вильф отделились от группы, извинившись и сказав, что они пошли продать добычу и скоро вернутся. С тех пор девушки их не видели. «Хочешь сказать у них какое-то дело на этом этаже? Нам знать нельзя?» «Госпожа Айша, о чем это вы?» «Лили не понимает!» Лили продолжала держать оборону. Довольная улыбка не сходила с ее лица. «Хитрющая коротышка!» Пробормотала Айша, грустно улыбнувшись. Из-под капюшона это за их спинами раздался тяжелый вздох.